Ночь сени встречал, лёжа в бурьяне и не спуская глаз зарослей. С юга на горизонте выпучился кусок тучи, да так и остался чёрный, мрачный горой. Вскоре темень накрыла землю непроглядной завесой, и ничего уже не было видно. Вспышки молний стали ярче видны, но удары грома слышались всё так же глухо потянул настойчивый ветер. Бурьян заныл, лес за яром зашумел, зашумел беспокойно, с рокотом. Сухой гром. Но дождя, по-моему, не будет. Нет, не будет. Стороной пройдет. Чу? Знакомая. Далекая молния на секунду осветила окрестность. Чу? волчица тенью стояла позади Сени в шагах в 20. Она зашла против ветра и следила за Сеней раньше, чем он её заметил, внюхивала, изучала. Ах, ты умница моя. Ты же знаешь, что я без оружия, и поэтому так близко подошла ко мне. Правильно, правильно. Знакомая, я без оружия, ты не бойся меня. Не бойся. Волчица постояла немного, и Сеня всем телом, нутром охотника, ощущавший ее присутствие, присутствие зверя, только на долю секунды, буквально краем глаза, успел заметить, как она где-то сзади и сбоку проскользнула мимо него в заросли. Ну вот, ты не боишься меня. Это, как говорится, уже полдела. Сейчас можно и поспать. Утро вечера мудренее. А утром попытаемся понять, где твое логово. На рассвете он проснулся и, не поднимая головы, окинул взором местность. В сероватом свете и в сероватом свете Яр казался мёртвым, а лес спящим крепким сном. Утро раздвинуло серый налёт, висевший над землёй. На востоке загорелось огромное необъятное зарево, но до восхода солнца оставалось ещё не меньше часа. Предрассветный час, час беговой охоты волков. Ты выйдешь на промысел, но где? Где только бы не прозевать момент, когда ты будешь выползать из зарослей. Сеня прозевал этот момент. Вернее, не прозевал, а просто хитрая и опытная волчица сумела выползти из логова незаметно для Seni. И Сеня увидела её уже в полкилометре от Яра. Хм, не поверила. Не поверила всё-таки знакомая. Не доверяешь. Ну что ж ты снова убедишься в том, что я пришёл всего-навсего косить траву. А тебе надо ещё и вернуться в логово. И вот тут-то я тебя не прозиваю, можешь быть спокойно. Перед самым восходом солнца он заметил спину волчицы. Она не бежала, а тихо шла под кучи и к зарослям, будто и не слышала звуков покоса. А через час не более появился и волк. Он бежал широкими прыжками на пролом, пересекая склон без предосторожности и влетел в заросли стрелой. Значит так, в солнечный день волки, как правило, не остаются дома, а уходят из логова. Им нужно чем-то кормить своих детёнышей. И вот когда они уйдут за добычей, можно смело заходить в квартиру к знакомой. Так, ну ладно. А я тоже, пожалуй, домой сбегаю, ненадолго. На, ну, Машенька. До днём пойду.